Карл и Дора Рвутся фашисты к городу. Обрушили на Севастополь горы огня и стали. Отбомбились, отстрелялись, отшвырялись огнем фашисты. Выпал крохотный перерыв. Подняли солдаты головы, глянули из окопа. Что-то лежит огромное. — Так это снаряд, братишки! Действительно, перед окопом лежал неразорвавшийся фашистский снаряд. Такого солдаты еще не видели. — «Два метра длина снаряда!» «Поднять пытались его солдаты, кряхтели, потели!» «Ближе не сдвинулся!» «Прибыли специалисты, осмотрели, измерили!» «Все ясно, — бойцам сказали!» «Что ясно?» «Это снаряд от гаубицы «Карл», — объясняют солдатам специалисты. «Больше тонны весит такой снаряд!» «Больше тонны!» — поражались солдаты! «Вот бы такой бабахнул!» «Уехали специалисты!» Прибыл вскоре к солдатам в окоп дружок артиллерист из соседней части. Рассказали ему солдаты про снаряд и про Карла. «Вот бы такой бабахнул!» «Ах, Карл!» — усмехнулся артиллерист. «Это еще игрушка!» «Вот так игрушка!» — смутились солдаты. Рассказал сосед, что помимо Карла собираются фашисты привезти в Крым, сюда, под Севастополь, и огромную пушку «Дору». — Ствол удора длиной в тридцать метров, — объясняет артиллерист. — Батюшки, тридцать метров! Лафет достигает высоты трехэтажного дома. — Трехэтажного дома? У орудия пятьсот человек-прислуги! Пятьсот человек-прислуги! — Вот это да! — вырвался общий вздох. Прошла минута первого изумления. Подивились солдаты, узнав про Дору. И тут же солдатский вывод. — Значит, не сладко видать фашистам? Кто-то сказал серьезно. Не помогут фашистам ни Карл, ни Дора. Кто-то сказал с улыбкой «Плакали, Карл и Дора». Кто-то сказал уверенно «А все же наши возьмет над фашистами! Нам отмечать победу!» «Верно», — соглашается артиллерист. Так и случилось оно потом, только не сразу, не в это время.